Андрей. Это было просто невероятно. Если бы Андрей не видел все происходящее своими глазами, он никогда бы не поверил, что подобные вещи вообще возможны. Сперва девятый смог вырубить двух в н е р а н г о в ы х о д а р е н н ы х с легкостью пробившись через все их барьеры, а затем буквально за минуту вылечил всех раненых, вообще всех, даже самых тяжелых, тех, кого уже невозможно было спасти. Андрей не удивится, если узнает, что девятый смог воскресить несколько человек. Он уже думал, что после увиденного его невозможно будет удивить, но парень смог это сделать. в е л е с о в взялся за восстановление Яны, попросив Андрея помочь ему. Для сестры он готов был сделать все что угодно и без вопросов согласился поделиться с ним своей кровью. Он даже был готов отдать ее в с ю лишь бы сестра поправилась. И судя по тому, сколько крови вышло из тела Яны, Сам Андрей уже давно должен был умереть, но чувствовал себя отлично. Ну а сразу после переливания девятый принялся за восстановление. Андрей впервые в жизни видел столь быструю регенерацию. Буквально у него на глазах тело Яны начало восстанавливаться. Андрей даже не заметил, когда в комнате появились посторонние. Для него было сюрпризом, когда девятый заговорил и попросил помочь. И тем, с кем он разговаривал, оказался Илья Валерьич Павлов, единственный в н е р а н г о в ы й целитель в мире и человек, работающий только с императорской семьей. Его появление в поместье стало огромным сюрпризом, впрочем, как и появление первого советника императора. А еще большим сюрпризом стала их помощь. Без нее ш у й с к и м вряд ли удалось бы отбиться. Слишком много сильных идаренных явилось за их жизнями. з а в о л ь с я чтобы ему никто не мешал отдыхать, обратился Павлов к Андрею, передавая ему безвольное тело Девятого. Он просто спит. А теперь ступай, мне еще нужно завершить начатое этим ребенком. Кто бы мог предположить, что я встречусь с членом утраченного рода в подобной обстановке? Целитель продолжал что-то говорить себе под нос, но Андрей уже вышел из комнаты. За дверью его ждала Баринова, которая тут же подлетела и начала расспрашивать Андрея, что вообще происходит и почему девятый в отключке. Как оказалось, Павлов запретил кому-либо входить в комнату к Яне, а ослушаться этого человека никто не посмел. С девятым все в порядке, ему просто нужен хороший отдых, поэтому позаботьтесь об этом. Передавая парня в руки ц е л и т е л е й сказал Андрей, а Яна сейчас занимается Илья Валерьич. Будем надеяться, что рассказы о его необычайном таланте правдивы. Теперь можно было не волноваться за девятого. Баринова не подпустит к нему даже главу рода. Необходимо было как можно скорее возвращаться и помочь отцу. Этот бой для рода Шуйских оказался очень тяжелым. Погибло множество людей, поклявшихся в верности в роду, а это сильнейший удар по отцу как к главе. Ему сейчас просто необходима поддержка старшего сына. Кому же еще неизвестно, что может выкинуть Вяземский? Все прекрасно знали, для чего прибыл первый советник императора. Вполне вероятно, что он помог им отбиться, чтобы лично арестовать деда. Если это действительно так, то Андрей должен находиться рядом. Сейчас он был сильнейшим в роду и не даст так просто забрать деда. В поместье творился настоящий хаос, который никак не поддавался управлению Шелеста. Глава службы безопасности был полностью здоров и полон сил, хотя Андрей видел, как его тело было разрублено практически пополам удачным ударом воздушного лезвия. Прочем, он видел многих бойцов, кого уже считал мертвыми. Тот же Рыжов, который что-то втирал группе старших офицеров, собравшихся возле трупа одного из нападавших. Что вы здесь все собрались? л у ч ш е б ы помогли Шелесту навести порядок, сказал Андрей, подойдя к офицерам. Да вот, смотрим, кого это прихлопнул Максимка, ответил рыжий, указывая на труп, что они разглядывали. Андрей тоже подошел и сразу все понял. Хоть тело и было сильно повреждено, а все лицо залито кровью, было вполне реально узнать этого человека. Внук бастиона, хоть и не наследник, но все равно один из Романовых. Но Андрей, в отличие от собравшихся, не видел в этом чего-то странного или сверхестественного. ъ Сегодня на них напали члены многих знатных родов, и большинство из них были мертвы. Эта бойня о с т у д и т многие горячие головы и покажет всем, что не стоит недооценивать род Шуйских. Прекратите страдать ерундой и наведите здесь порядок. Всех выживших бросить на опознание погибших. Тела напавших на нас ублюдков складывайте отдельно. Их семьи наверняка захотят выкупить своих родичей. А теперь стоило поспешить в поместье. Само здание довольно сильно пострадало, но Андрей был уверен, что отец и в я з е м с к и й сейчас н а х о д я т с я в кабинете главы рода. Собственно говоря, так и оказалось. Проходи, Андрей, сказал Михаил Владимирович. Мы как раз обсуждаем с Григорием Константиничем все произошедшее. Тебе, как будущему главе рода, это будет очень полезно услышать. Я благодарен вам за помощь, Григорий Константинович. Но скажите сразу, вы приехали, чтобы арестовать деда?